Глава 2. Слова Самди насчет слепка я воспринял всерьез, и поэтому, поднявшись наверх, устроился в мягком кресле и задумался. Во-первых, во время моего отсутствия слепок будет формировать определенный авторитет, и я очень надеюсь, что эмоциональные качели последних недель не сильно повлияют на его поведение. В противном случае, даже боюсь представить, чего он сможет здесь натворить. Во-вторых, он будет получать определенный жизненный опыт, и самое главное, я могу настроить приоритеты. Как вариант, можно сделать упор на целительские техники, записаться на полевую медицину к мастеру Торсуну или получить от сам де разрешение пользоваться его лабораторией. Еще можно прокачать навык ближнего боя, в этом отношении мне поможет Джо, декан Радужного факультета. Ну и не стоит забывать о своей выживаемости, а это укрепление тела и разума. С первым смогут помочь мастер Килипа полоса препятствий, со вторым Натали Нолкоп и медитативные техники. В-третьих, Слепок будет общаться со студиозами, особенно с моего факультета, и здесь нужно быть особенно осторожным. Проще всего настроить его на угрюмость и замкнутость, таким образом я понижу шанс на душевные разговоры и всякое такое. С другой стороны, нужно прокачать ребят. Я достаточно хорошо изучил пёсиголовых, чтобы понимать, перед масштабным вторжением будет несколько десятков, а то и сотен прорывов по всей цитадели. И псы, чьи легионы, несопоставимо больше, чем вся армия порога, смогут нанести много ущерба и подорвать экономику государства. Ну и нельзя забывать про клановость псов. Из того, что я увидел при помощи Глаза Смерти, можно сделать следующий вывод. Среди глав кланов идет точно такая же борьба, как везде. Элиты играют в свои игры, без раздумий решая судьбы миллионов разумных. Поэтому я более чем уверен, что псы решатся на прорывы гораздо раньше, чем закончит отсчет таймер глобального вторжения. По идее, хорошо бы узнать что-то про другие расы тех же ксуров, к примеру, или кентавров, чтобы знать их слабые стороны. Но когда? Хотя, что значит «когда»? У меня же есть слепок, который я могу запрограммировать на что угодно. Не удержавшись, я улыбнулся. Ведь чем дальше я думал, тем больше открывалась перспектив. Первое, пробормотал я, формулируя мысли в слова, упор на раскачку ментальной защиты, физического состояния тела И магического резервуара. Что бы ни случилось, это будет нужно всегда, особенно пригодится во время встречи с Анубом. Далее, протянул я, мысленно расставляя приоритеты, плевая медицина с Ольгином Торсуном, медитации с Натальей Нолкоп и физподготовка с мастером Килибом. С мастером Килибом? Не знаю, каким образом спускающийся со второго этажа Дима сумел разобрать мое бормотание, но факт оставался фактом. «Ты тоже в курсе?» «В курсе чего?» «Неохотно отозвался я. Мастер Килип занят каким-то важным проектом, и вместо него физическую активность будет вести мастер Джо». «О как!» — удивился я, соображая. «Неужели Килип тоже в чертогах?» «Но нет, его ауру я не почувствовал. Буду иметь в виду». «Если хочешь подтянуть свою форму...» Дима задержал взгляд на моих посидевших волосах. «Приходи к нам в клуб». «В какой клуб?» «СБМ», — гордо заявил пацан, — «союз боевых магов. Шайка Ковальда всех достала, и мы формируем свое комьюнити целеустремленных магов. Окружение, поддержка, мотивация, в общем, все как полагается. Мы это кто?» В голове не укладывалось, как горстка пацанов может взять и сформировать самое настоящее общественное объединение. Нет, я, конечно, слышал истории про приют, откуда пацаны и попали на порог. И сам замечал взрослые отношения ребят и их практический взгляд на жизнь. Но как-то не верилось, что они могут создать свою структуру. Марк с парнями, девчонки с факультета жизни, первоши и старшаки из местных, принялся перечислять Дима. В основном, конечно, отпрыски военных или ремесленников, но есть и дворяне. Например, Виктор Девега. Помню его. Кивнул я, вспоминая первую и единственную игру в Пилас. И его брата тоже. Драго хорошо себя проявил», — кивнул Дима. «Настоящий боец». Мы немного помолчали, переживая накатившие воспоминания о лютиках. Не знаю, о чем думал Дима, а я вспоминал павших от моей руки местных и своих боевых товарищей. Погранцов Аша, погибшего Дана, Людвига, Асира и еще множество отличных ребят. Вспомнились Соня и Кир. Интересно, где они сейчас и почему не в Академии? А еще с нами Алексей не в попад произнес Дима. Что ж, вот теперь все встало на свои места. Энергии в имперском маге хоть отбавляй, желание догнать и причинить добро еще больше, да и потом он же учитель. А у них в крови склонность ха, к упорядочиванию. Помени мои слова, Дим, он еще и преподавателем станет. Даже спорить не буду, Дима коротко хохотнул. Ну так что насчет СБМ? ты бы сразу поднял авторитет нашего союза». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «Идея классная, и я ее горячо поддерживаю, но вы наверняка будете бороться за влияние с Ковальда и так далее, верно?» «Есть такие планы», — настороженно согласился Дима. «Что-то я не понял, Александр. С каких это пор тебя заботит мнение Ковальда?» «Да плевать я на них хотел», — нахмурился я. «Можешь передать Марку и Алексею, что они уже политические мертвецы?» «Дело в другом. И в чем же?» Я замешкался, внимательно изучая ауру парня. Дима еще ни разу меня не подводил. Ни на поле боя, ни в академии. Да, он был себе на уме и явно находился под влиянием какой-то идеи, но зла от него я не чувствовал. Пожалуй, он был одним из немногих, кого я мог назвать своим «другом». В общем, решился я, возможно, некоторое время я буду вести себя странно. «Причину, как я понимаю, ты не расскажешь», — уточнил пацан. «Не могу, я пожал плечами». «Некоторое время, это сколько?» «От месяца до года», — выдохнул я. «Ого!» — Дима одновременно и удивился, и расстроился. «Печально!» Он испытующе посмотрел на меня и махнул рукой. «В общем, расклад такой. Алексей лежит не то в коме, не то в каком-то магическом сне, и мы оказались в неприятном положении. Марк, конечно, крут» но если старшаки сообразят, что происходит, и начнут цеплять нас на дуэли по одному, СБМ быстро развалится. Ставка на Алексея могла сработать, покивал я. Он за каких-то несколько дней успел громко о себе заявить. Но я бы на вашем месте не расстраивался. Вдруг завтра он уже придет в себя. Мои друзья учатся сейчас на воздушном факультете. Дима, как я понял, зашел издалека. Класс воздушный стрелок. И знаешь, какой навык у нас есть? Какой? Боевое предвидение, Дима понизил голос. А одна из веток этого навыка — интуиция стрелка. Так вот, что я, что Гай, что Юлий, на этом моменте я не выдержал и улыбнулся. У нас у всех есть смутное ощущение, что вся эта история с преподавателями затянется на полгода. Вот как, задумчиво протянул я. А какие у тебя ощущения насчет меня? «Странное», — признался Дима и неохотно продолжил. «Чувствую какую-то фальшь». «Занятно. Какой полезный навык, однако». «Значит так, Дим. Можешь пустить слух, что я тоже в вашей СБМ». «В вашем», — поправил меня пацан. «Это же союз». «В вашем», — не стал спорить я. «Могу даже обучить твоих друзей защите от темной магии, ну и так далее». «Круто», — Дима тут же воспрянул духом. «Я не сомневался в тебе». Интересно, почему я сейчас решаю чужие проблемы, хотя до сих пор не разобрался со своими? Хотя я знаю почему. Во-первых, парни делают нужное дело, и я должен их поддержать. И дело даже не в ковальде, которых я на дух не переношу, а в подготовке. На порог накатывает большая война, и как бы это цинично ни прозвучало, но у подготовленных магов будет больше шансов выжить. А во-вторых, я помогу Диме, А Дима поможет мне. Но есть нюанс. Что-то связанное с моими ощущениями, сообразил пацан. Именно. Если моментами я буду вести себя странно или даже неадекватно, я с содроганием вспомнил о то и дело вспыхивающих в груди эмоциях. Тормози меня и напоминай о следующих вещах. Медитация, физподготовка, ментальная защита и целительство. Понял. Дима нахмурился, но кивнул. «А зелье варенье? Ты же вроде добился в этой сфере крутых результатов». «Не стоит. Я покачал головой, представив себе, куда может зайти слепок в экспериментах. Максимум повторения готовых рецептов. И то только в случае крайней необходимости». Хоть сам Ди заверил меня, что слепок, по сути, будет почти стопроцентно копировать меня и даже не будет понимать, что является, м -м, клоном, я не хотел рисковать. Лучше перестраховаться и выбрать максимально незаметную линию поведения, чем по возвращении в академию узнать, что я <связывая>, устроил какой-нибудь магический переворот. «Понял тебя?» – кивнул Дима. «Сделаю. С Велину говорить будешь?» «Да», – кивнул я. «После лютиков вам двоим я доверяю на сто процентов». Дима молча протянул мне свою ладонь, и я, не колеблясь, ее пожал. «Ладно», – Дима посмотрел на лестницу, ведущую на второй этаж. Я наверх. Как там новички? По комнатам их распределили, в курс дела ввели. Осталось познакомить с тобой. Мне нужно 15 минут, попросил я. Нужно разобраться с характеристиками и навыками. Не вопрос, кивнул Дима. К тому же они сильно заинтересовались нашими классами, и рая с Милой предложили прикинуть, на что они могут рассчитывать. Темный дознаватель в деле, усмехнулся я. во во хохотнул Дима, поднимаясь с дивана. Так что у тебя есть все полчаса или даже час. Вот и отлично. Разберусь с навыками без спешки. К тому же у меня накопилась куча непрочитанных уведомлений от сети. Стоило Диме уйти, как я с головой ушел в изучение уведомлений и характеристик. Выполненные задания с неполученными наградами я не трогал, следуя совету Самди, А по остальным лишь пробегал взглядом, пытаясь найти закономерность. Я хорошо помню, как получил первое повышение характеристики. Сначала Кромбер разможил мне ноги при унизительном испытании во время введения в стихию. Затем на практических занятиях была еще более унизительная цепная молния от Джо. После этого позора Алексей устроил разбор полетов, и именно тогда я и получил первый плюс к воле. И потом, когда я показывал ему клети со студиозами, Сеть расщедрилась аж на три характеристики — восприятие, воля и концентрация. А чуть позже, когда к нам присоединился Саня, я получил еще плюс один к восприятию. И единственный момент, когда я получил очки характеристик без присутствия Алексея, был бой с Нагом, когда я втянул в свой посох его клинки света и тьмы. Кстати, что мне там дали? Найдя уведомление, я развернул его и, не удержавшись, задумчиво хмыкнул. Внимание, победа одерживается в уме плюс один к воле. Внимание, вы поглотили клинок света. Получено, аура света второго ранга, грань света имеется. Внимание, вы поглотили клинок тьмы. Получено, аура тьмы, грань тьмы имеется. Не дурно, не дурно. Остальные уведомления предлагали выбрать награду, их я трогать не стал. Вместо этого перешел к самому главному, своему. Профилю. Александр Ямец Деннеберри, граф фон Лютик. Титул не подтвержден. Класс темный жнец. Главный враг, классовая особенность. Скрыто. Достижение. Жнец пятой ступени. Плюс 8% к упокоению. Скрадывание веса 160%. Объем инвентаря Х16 от текущего веса. Начинающий некромант. Плюс 0,1 к поднятию немертвых. Мастер-целитель. Плюс 5% к шансу на полное исцеление. Ужас кинокефалов Плюс 40% к атаке и плюс 20% к защите. Видящий. Возможность заглянуть за кромку. Вы видите то, чего не видят другие. Убийца второй ступени. Плюс 2% к шансу на немедленное убийство. Плут первой ступени плюс 10% эффективности при использовании свитков и артефактов. Брат за брата не распакован. Эффективность действий группы увеличивается на x процентов, где x количество участников группы. Враг Ануба – плюс 10% к атаке и минус 10% к защите. Богоборец – плюс один к мудрости, плюс 10% к урону божественным сущностям. Демоноборец, плюс один к силе, плюс 10% к урону демоническим сущностям. Живчик второй ступени, плюс два к выносливости, плюс 20% сопротивления божественным и демоническим атакам. Неуязвимый грудь, Первой ступени. Вас омыли в водах стикса, ни меч, ни магия не сможет поразить ваше сердце. Плюс 50% к магии жизни и смерти. Вторая форма скрыта. Статус. Младший партнер Самди Теннабра 7. Плюс 2 к каждой из основных характеристик, плюс 100% к классовым умениям. Умение Магия жизни, плюс 100%. Младший партнер Самди, базовое значение минус 50%. Неуязвимый первой ступени. Магия смерти, минус 130%. Проклятие Ануба пятой ступени, базовое значение минус 50%. Младший партнер самди. Неуязвимый первой ступени. Целительство. Плюс 150 Младший партнер самди. Базовое значение плюс 50 Некромантия. Минус 70 Проклятие Ануба пятой ступени. Базовое значение плюс 60 Младший партнер самди. Травничество. Плюс 120 Младший партнер самди. Базовое значение плюс 20 варенье плюс 120 младший партнер самди базовое значение плюс 20 химерология минус 110 Проклятие ануба пятой ступени базовое значение плюс 20 младший партнер самди Проклятие минус 130 Проклятие ануба пятой ступени базовое значение 0 младший партнер самди Навыки. Беглец классовая, плюс один к выносливости, плюс один к ловкости. Еритик классовая, уязвимость к стихии огня, плюс 50%. Пляска смерти, плюс один к выносливости, плюс 50% к оружию ближнего боя, дробящее, плюс 10% к некромантии. Глаз смерти, возможность заглянуть в любую точку любого мира за соответствующую плату. Касание, договор со смертью. Текущие условия один к четырем. Жнец смерти. До тех пор, пока вы со смертью находитесь в хороших отношениях, к достижению жнец прибавляется текущая выносливость. Внушительный. Плюс один к выносливости, плюс один к харизме, плюс один к силе. Магический фон первой ступени. Вы находитесь в гармонии с миром, вас нельзя увидеть магическим зрением или найти поисковым заклинанием. Стоек. Классовая, скрытый навык, плюс 10 к стойкости. Менталист. Вы можете влиять на поступки людей и защищаться от чужого ментального влияния. Грани. Имеется каркас. Грань смерти, грань некраса, грань волка, грань жизни, грань крепости, грань огня, грань тьмы, грань света. Сборка, каркас граней. При наличии одноименного класса характеристики удваиваются. Базовая комбинация номер один. Темный властелин, грань смерти, грань некраса, грань тьмы. Базовая комбинация номер два. Темный жрец, грань жизни, грань тьмы, грань мудрости. Базовая комбинация номер три. Темный пиромант, грань огня, грань воздуха, грань тьмы. Проклятие. Смертельное проклятие Ануба, пятой ступени. Внимание, вы умираете. Ауры. Аура света второй ступени. Защищает от влияния тьмы. Повышает боевые качества соратников. При наличии грани света характеристики ауры увеличиваются в два раза. Аура смерти первой ступени. Защищает от влияния жизни. Незначительно повышает боевые качества соратников. При наличии грани смерти характеристики ауры увеличиваются в два раза. Однопроцентный шанс немедленного упокоения. Аура тьмы первой ступени. Защищает от влияния света. Незначительно повышает боевые качества соратников. При наличии грани тьмы характеристики ауры увеличиваются в два раза. Основные характеристики. Сила 10. Демоноборец. Партнер САМДИ плюс 2. Выносливость 12. Живчик второй ступени. Партнер САМДИ плюс 2. Интеллект 13. Партнер САМДИ плюс 2. Ловкость 8. Партнер САМДИ плюс 2. Мудрость 11. Богоборец плюс 1. Партнер САМДИ плюс 2. Харизма 8. Партнер САМДИ плюс 2. Воля 13. Партнер САМДИ плюс 2. Скрытые характеристики. Стойкость 11. Стоек. Восприятие 2. Концентрация 4. Все задания. Луч света в Темном Царстве выполнена. Награда аура света первой ступени. Повышение базовых характеристик. Мудрость плюс 1. Доступ к банку знаний. Секции жизни-смерть до 10 уровня. Подсказка ДНБ номер 4. Лютики. Выполнено. Получить награду. Помощь в восстановлении сети порога. Выполнено. Получить награду. Последняя воля мага. выполнена. Получить награду. Ядовитая поросль Ковина. В процессе. По следам одного из пяти. В процессе. Боги порога. В процессе. В поисках ваджеры. В процессе. Подготовка к вторжению. Выполнено. Получить награду. Любовник смерти. В процессе. Кровник Ануба. В процессе. Наследник. В процессе. Единение с миром. Выполнено. Награда. Магический фон первой ступени. Доброе дело. В процессе. Инициация тьмой. выполнена. Получить награду. Оковы контроля. Выполнено. Получить награду. Грани человечности первой ступени. Выполнено. Получить награду. Найти оставшихся подозреваемых. Выполнено. Получить награду? Занятно, функционал сети улучшался прямо на глазах. Если в прошлый раз мне было неудобно перечитывать все строчки своего профиля в поисках новой информации, то сейчас сеть подсветила мне произошедшие со мной изменения. И это оказалось очень удобно. С подсвеченными заданиями все ясно. Это накопившиеся награды, в числе которых я более чем уверен есть и очки характеристик и навыки, И, возможно, артефакты. Ауры, навыки, достижения и новая графа статус с ними тоже было все понятно. А вот над характеристиками пришлось попотеть. Плюс два ко всем основным характеристикам дал статус младший партнер Самди. Еще пару характеристик подняли полученные достижения, а некоторые повысились благодаря Алексею. Также до меня дошло, почему я, несмотря на проклятие Ануба, чувствую себя вполне сносно мытый в водах стикса давал неуязвимость, область действия которой приходилось на грудь. Эдакая титановая заплатка на пути кислоты, разъедающий металл. Что-то мне подсказывало, что это временное решение, но я был рад и этой отсрочке. Но был один момент, который мне не понравился, а именно грани. Я получил всего одну новую грань, но дело было даже не в этом. За все то время, которое я провел в академии, я ни разу... Ни разу не использовал сборки. Понятно, что у меня была куча других дел, что сами сборки были неподходящими, что мало кто вообще понимал и знал, что это такое. Но тот факт, что я совершенно забыл про такой эффективный инструмент, говорил о многом. Обязательно пообщаюсь с на эту тему, возможно, он сможет что-то подсказать. Как бы то ни было, после разбора своего профиля я почувствовал себя чистым, что ли? «Очень хорошо помню это ощущение из детства, когда мы с бабушкой наводили порядок в чистый четверг в аккурат перед Страстной Пятницей. Чистота, спокойствие, какое-то предвкушение, что ли?» Другое дело, довольно протянул я и достал из инвентаря латунный перстень. Пришло время заняться слепком и познакомиться с новыми студиозами. Не зря сам дедал мне ровно сутки. Я с сомнением покрутил артефакт в руках, и, криво усмехнувшись, надел его на средний палец правой руки. «Время пошло!»